с неорийским именем. Сам Гейдрих занимал в соответствии с иерархической лестницей рейха тринадцатое место в государстве. На деле же его роль была значительнее. Словом, встреча с Гейдрихом не предвещала ничего хорошего. Обергруппенфюрер поинтересовался здоровьем моей супруги, продолжал Паулюс. По-видимому, он знал о ней от своей жены. Елена Констанций и Лина Гейдрих состояли в каком-то благотворительном обществе. «Ваша жена, генерал, предмет постоянного внимания наших модниц». «Говорят, ее наряды столь же великолепны, сколь дороги». «Где вы берете столько денег, мой дорогой?» шутил Гейдрих. «У меня, например, их нет». Затем согнал с лица улыбку, «Наши арийские женщины выбирают сейчас строгий стиль одежды. Идет война, и отечество сражается», — заметил он. Это было явным намеком на не немецкое происхождение Елены Констанции. «Наши арийские женщины». «Но я», — Гейдрих окончательно отбросил шутливый тон, «пригласил вас, разумеется, не для беседы о нарядах наших дам». Речь идет о вашей будущей поездке в Бухарест и Будапешт. Мы хотели бы вас кое о чем попросить. Фельдмаршал замолчал. Продолжение рассказа не последовало. Паулюс без внешне видимой связи со сказанным заметил. Кто-то правильно говорил. Каждый представляет себе другого по своему образцу и подобию. Это очень верная мысль. Больше о Гейдрихе фельдмаршал не упоминал. Разговор так и остался незаконченным. Лишь спустя некоторое время близкий друг Паулюса, его бывший первый адъютант Вильгельм Адам, досказал конец этой истории. Поговорив о модах и скромности, с которой следует вести себя арийской женщине, Гейдрих перешел к делу. «Итак, у нас есть к вам просьба». Он тут же снял телефонную трубку, негромко, но довольно настойчиво сказал Шеленберг, прошу зайти ко мне». Незамедлительно появился шеф закордонной разведки РСХ и безапелляционным тоном заявил Паулюсу. «Господин генерал, Нам известно, что один ваш родственник в Бухаресте служит начальником шифровального отдела Министерства иностранных дел Румынии. Будем называть его Штефан. Другая ваша румынская родственница, будем называть ее Розита, вышла замуж за коммуниста, который находится в превентивном заключении. Мы знаем также, что ваша третья румынская родственница замужем за человеком, который остался в большевистской Бессарабии. Наконец, и это главное, нам известно, что вы, господин генерал, истинный патриот и верный солдат фюрера. Шелленберг умолк, нагло разглядывая лицо Паулюса. Скорее всего, он хотел понять, какое впечатление удалось произвести на молодого генерала. Видимо, разведчик уловил на его лице растерянность и, посчитав вопрос решенным, без всякой маскировки, изложил главное. Так вот, на днях вы едете в Бухарест. Мы не можем поручиться, что румыны всегда честны и откровенны с нами. И если бы ваш родственник Штефан помог нам в этом убедиться, то мы высоко оценили бы такую услугу. Паулюс буквально захлебнулся от гнева. Не скрывая своего возмущения, он переспросил Шеллинберга: «Вы хотели, чтобы я завербовал для вас Штефана?» «Правильно я понял ваше предложение?» «Но зачем же столь упрощенно излагать деликатные вопросы?» С наигранной обидой сказал Шеллинберг: «Речь идет об укреплении отношений доверия?» «Не более того...» «Нет уж увольте!» «Я солдат, господин полковник». Шелленберг имел тогда звание Фюрера СС, что соответствовало званию полковника в армии. Я привык говорить прямо.